Глава 30. Рейлин. Рейлин тут же снова забралась в грузовик и стала смотреть на Делла с Нелли в боковое зеркало. Корнеллия пожала плечами, словно не понимала, что беспокоит ее подругу. К еще большей досаде Рейлин Делл повторил этот жест. От такой их реакции она чувствовала себя полной дурой, как будто упрямилась без всякой причины. На самом-то деле они просто не переживали того, что пережила она. Рейлин отвела взгляд и стиснула руки, словно выжимала тряпку для посуды. Корнелия подошла к окошку с водительской стороны. Может, подвезем его немного, а, Рейлин? Сначала немного подвезем, а там не успеем опомниться, как окажемся в Северной Каролине. Ну-не. Так далеко не поедем, каких-нибудь несколько миль. Надо же отблагодарить парня за помощь. Рейлин задумалась, чем это может им повредить. Неизвестно, сколько времени займет у Делла путь домой, если ему придется идти пешком. Ей не хотелось казаться капризной, но тут Корнелия добавила: Северная Каролина штат не маленький, как по мне, не мешает хотя бы узнать, где живет его сестра. «Может, это совсем в другой стороне, далеко от твоего дома?» «Так значит, эта идея все еще обсуждается». Голос Рейлин стал резким. «Я сказала, что никогда туда не вернусь, и ты знаешь, почему, Корнелия!» Делф вскинул свой мешок на плечи, словно понимая, что спор вышел из-за него. Через минуту он уже снова шагал по дороге. Рейлин смотрела ему вслед, разрываясь между чувством вины и желанием оградить себя от опасности. Корнелия поглядела вслед удаляющейся фигуре и сказала, «Прости, я знаю, что у тебя есть причины». Она обошла машину кругом и села на пассажирское сиденье. Когда они проезжали мимо Риза, Корнелия обернулась и печально помахала рукой. Махнул ли Делл в ответ, Рейлин не знала. Она понимала, что поступила бессердечно, более того, глупо, и что после этого никогда больше не осмелится на него глаза поднять. Обе женщины молчали, и чем дальше, тем хуже Рейлин себя чувствовала. Мрачно хмурясь, она нажала на газ, и за ними поднялось клубящееся облако пыли. Она взглянула в зеркало бокового обзора. Дэл Рис превратился в точку. Через пару секунд она посмотрела еще раз. Его уже не было видно. Так они проехали еще несколько минут, прежде чем Корнелия решилась подать голос. Рейлин, не говори ничего!» Раэлин стиснула руль так, что костяшки на обеих руках побелели. Корнелия уставилась в окно. Слышны были только шум мотора и свист ветра в ушах. Настроение в кабине маленького грузовичка переменилось. Чем дальше они отъезжали, тем тяжелее становилось у Рейлин на душе. Как же она выглядит в его глазах! Неблагодарная, капризная, эгоистичная. Через несколько минут Корнелия повторила попытку, но уже настойчивее. «Рейлин!» Та немного убавила газ. «Да, он нас здорово выручил. Вот что». Рейлин хмыкнула. «Да, знаю. Он спас тебя от этой пытки в ящике. Заходил узнать, как ты. Заступался за нас перед Вороном и перед Отисом. Проучил этого гада-ворона так, что тот надолго запомнит». Подвести его чуть-чуть — это же такая малость по сравнению с тем, что он сделал для нас». Рейлин еще немного помедлила. К ее досаде доводы Корнелии звучали слишком убедительно. «Может быть. Нам и о своем положении надо подумать. Наверное. Ты сама сказала, плана у тебя нет, и раз уж нам некуда податься...» Ну вот что будет, если дождь пойдет, а если мы не сможем найти работу, а если. Райлин перебила, знаю. Я же тебе говорила, когда мы уезжали. Будет нелегко. Корнели умолкла, скрестив руки на груди, и впервые за все время их знакомства, Райлин подумала, что подруга, кажется, сердита на нее. Она остановила машину. Они сидели посреди дороги, заглушив двигатель, и, глядя в грязное, усеянное пятнами от разбившихся насекомых, лобовое стекло. Корнелия повернулась к Роелину и спросила, «Почему ты так боишься возвращаться в Северную Каролину? В том, что случилось с твоим мужем, нет твоей вины. Ты сделала то, что должна была сделать, да и все равно же никто не знает, так какая разница?» Рейлин потерла лоб. Голова начинала болеть. «Кое-кто знает», — наконец ответила она. «Он видел меня сразу после этого и по-своему понял то, что произошло. У меня в руках был пистолет, а Уоррен лежал рядом, убитый двумя выстрелами. Выглядело как-то не очень». Рейлин покосилась на Корнелию. Та сидела с раскрытым ртом, лишившись дара речи. «О...» Рейлин отвела взгляд и проговорила негромко его зовут буч крендел он был другом орона пытался меня шантажировать сказал если я не буду с ним ну ты понимаешь корнелия ахнула он хотел чтобы ты да какой же он друг после этого недоуменно проговорила корнелия Он сказал, что всегда был ко мне неравнодушен. Странный, конечно, способ это показать. Он грозил, что расскажет сыну на Юджину, если я не сделаю то, чего он хочет. Я испугалась, что меня посадят в тюрьму. мое слово против его. Поэтому я и переоделась мужчиной на случай, если делу дадут ход. А в этих лагерях рабочим предоставляют жилье. Тогда казалось, что это отличный выход» ну откуда ты узнала про ласточки на гнездо да просто случайно насколько я помню буч рассказывал орону что здесь в джорджии добывают смолу когда мы обсуждали как наладить дела на нашей маленькой ферме это недалеко и я подумала что тут можно будет начать новую жизнь свинство с его стороны выжить тебя из собственного дома сказала корнелия Что там сейчас происходит, как думаешь? Наверное, там теперь Юджин хозяин. Уоррен так и не собрался переписать завещание, когда мы поженились. Да уж, вздохнула Корнелия, такие люди, как этот Буч, уж поверь мне, я-то знаю, от них беды не оберешься. Но все равно могу поспорить, что никто тебя не ищет. Зря боишься. Я не стану рисковать. Я бы, наверное, тоже не стала на твоем месте. Но речь-то про Делариза. Риза. Он ведь не такой. Мы у него в долгу. Просто подвези его немного. Рейлин в задумчивости барабанила пальцами по рулю. Не говоря ни слова, она развернула грузовик и двинулась в обратную сторону, туда, откуда они только что приехали. Вскоре впереди показалась фигура. Рейлин указала на нее и спросила, «Как думаешь, это он?» «Наверное. Не говори ничего о том, что я тебе рассказала». Корнелия словно бы обиделась, «Конечно нет, я и не думала». Подъехав ближе, Рейлин сбросила скорость, а потом остановилась. Она попыталась улыбнуться и спросила, «Хотите, подвезем?» Дэл был удивлен, но раздумывать не стал. Проворно закинул свои вещи на заднее сиденье, а затем подошел и встал у окна со стороны Рейлин, посмотрел вдаль, туда, где горизонт мерцал и подрагивал от волн теплого воздуха. Жара сегодня ужасная, сказал он. Да уж, согласилась Рейлин. Спасибо вам. Не за что. Хорошо, хоть он не стал допытываться, почему она передумала. Рейлин спросила, где живут ваши родные? В округе Блейден. Рейлин перебрала в голове все, что было ей известно. Во-первых, ее дом в округе Харнет в часе езды от Блейдена. Во-вторых, как не устает напоминать Корнелия, никаких других планов у них все равно нет. Правда, если бы Рейлин была одна, то ни за что бы не поехала в Северную Каролину. Покупала бы газеты, заезжая в маленькие городки в Джорджии или Южной Каролине. Ближе, по ее мнению, лучше было не показываться. Искала бы по объявлениям работу и комнату в аренду. Вот как она, пожалуй, поступила бы. Но кто знает, нашлось бы что-нибудь или нет. Тем более сейчас, когда страна все еще в глубокой депрессии, и ведь им не обязательно оставаться там надолго. Они могут уехать в любой момент и на первое время. Это решит проблему. Рейлин чувствовала на себе выжидающие взгляды спутников. Вы сказали, что у вашей сестры можно остановиться? Краем глаза она заметила какое-то движение. Должно быть, Карнелия благодарила Бога за то, что подруга образумилась. Рис подтвердил. «У нее большой фермерский дом. Там места достаточно». «Спасибо за предложение. Мы его принимаем». Дел открыто улыбнулся ей. «Сьюди Мэй примет вас совсем радуши, я уверен». На земле лежала его тень, длинная и тонкая в сумерках. Рейлин указала на переднюю часть грузовика: фары работают хорошо, но я не очень-то умею водить ночью. Я не прочь сесть за руль, сказал Дэл. Можем проехать дальше, поискать подходящее место для отдыха. Хорошо, согласилась Рейлин. Она отодвинулась на середину сиденья. В кабине стало тесновато, но после работы в ласточкином гнезде и лагерной диеты. Все трое были тощими и жилистыми, как дворовые цыплята. Дел развернул грузовик, и они снова двинулись на северо-восток, занятые каждой своими мыслями. Рейлин старалась не замечать, что они с Деллом касаются друг друга плечами и бедрами, но всякий раз, когда грузовик подпрыгивал на кочке, она чувствовала, как ее прижимает к боку Риза. Время от времени Корнелия показывала им на что-то, что привлекало ее внимание, на людей, все еще пытавшихся спасти хлопковые посевы, зараженные долгоносиком, на магазинчик, где у входа продавали арбузы, и Дэл, не говоря ни слова, остановился, купил один и закинул на заднее сиденье. Потом они увидели мужчину, который катил перед собой ребенка, девочку, в самодельной деревянной тележке. Девочка звонила в колокольчик, а на тележке спереди была прикреплена табличка с надписью «Иисус грядет. Вы готовы?». Дальше по пути им попались двое мальчишек с тростниковыми удочками и банкой червяков, стоявшие на краю узкого моста и ловившие рыбу в ручье а рядом сидел мужчина и получал их, прихлебывая самогон из бутылки. Карнелия сказала, «Каких только забавных штук не насмотришься перед самой темнотой». Рейлин с делом что-то согласно промычали. Ри изгнал грузовик еще с полчаса и, наконец, остановился. Никто особенно не разговаривал, все слишком устали, не терпелось выйти из кабины и размять ноги. Дел достал арбуз и разрезал перочинным ножом. Они вгрызлись в красную мякоть и в один голос заявили, что такого сладкого и сочного арбуза в жизни не едали. Втроем они доели его весь, с таким наслаждением, что не замечали, как розовый сок течет по подбородкам. Впервые за последние месяцы Рейлин чувствовала себя легко и беззаботно. Когда с арбузом было покончено, Дел предложил: "Давайте вы ляжете спать сзади, а я устроюсь тут, в кабине". Рейлин была совершенно измотана и у нее не нашлось возражений. "Я не против", Дел спросил. "Ничего, если я сыграю пару песен на мелоди". Он показал им губную гармошку. Женщины в один голос сказали, что будут только рады. «Я слышала вашу гармошку, когда мы были, так сказать, соседями в ласточкином гнезде. Вы называете ее Мелоди?» «Да, глупо, наверное. Надеюсь, я вам не мешал». «Нисколько», — отмахнулась Рейлин. «Я всегда с удовольствием слушала». Подруги забрались в кузов грузовика и положили под головы узлы со своими скудными пожитками. Устраиваясь поудобнее, Рейлин увидела, что Делл снял ботинки, высунул ноги в пассажирское окно, прислонился затылком к дверце с водительской стороны и заиграл. Она снова легла и стала смотреть в небо. Была прекрасная летняя ночь, теплая с легким ветерком, а над ними простиралось черное полотно, на котором перемигивались и приплясывали звезды. В паузах между мелодиями губной гармошки Рейлин слышала вой койотов и крик совы, а потом глаза у нее закрылись сами собой. На рассвете грузовик слегка закачался, и Рейлин приподнялась на локтях. Дэл стоял перед машиной, склонившись над радиатором. Рейлин из-под тяжка наблюдала за ним, размышляя, почему он не женат и как жил до сих пор. Потом Ризер спрямился и направился в лес. Рейлин выбралась из грузовика, стараясь не потревожить Корнелию. Та тихонько похрапывала во сне. Через пару минут Дэл вернулся. Рейлин стояла у дверцы с пассажирской стороны и ждала, когда он ее заметит. Он как будто слегка вздрогнул от неожиданности, а потом сказал «Доброе утро». «Чего бы я сейчас не отдал за чашечку кофе?» Рейлин улыбнулась и ответила «Доброе утро. Я тоже». Их голоса разбудили Корнелию. Она приподнялась. Боже мой, уже утро. Рейлин подумала, что теперь без Отиса Корнелия стала совсем другой, такая спокойная, чаще улыбается, лицо веселое. Она снова улеглась и вздохнула. Вот так бы все спала и спала. Рейлин ушла подальше в лес. Ей нужно было в туалет. Когда она вернулась, Корнелия, все еще полусонная, побрела в ту же сторону. Когда с этими делами было покончено, Корнелия объявила «Я сяду сзади». Они выехали на шоссе, и Рейлина нахватила странное чувство. В последний раз она проезжала эти места, когда муж возил ее куда-то. С ностальгической тоской она представила, что за рулем сидит урон, что прошедших месяцев просто не было. Если Дел примет ее молчание за отчуждение, так тому и быть. Она ничего не могла поделать со своими чувствами. Дел, впрочем, был молчалив, словно тоже чем-то озабочен. Он остановился у магазина с рекламной вывеской «Горячие булочки с ветчиной», купил булочки всем троим и, к их удивлению, хозяин принес еще и настоящего кофе в бумажных стаканчиках. В середине дня они остановились в Дилане, в Южной Каролине, чтобы заправиться. Под маленьким тентом возле заправочной станции какой-то человек варил арахис в котелке, подвешенном над костром под большим дубом. Они купили по пакетику арахиса и холодные пепсиколы, устроились у своего грузовика, припаркованного в тени дома, и принялись за еду. Они сидели бок о бок, Рейлин посередине, и негромко разговаривали, в основном о том, как едва уловимо изменилась местность с тех пор, как они выехали из Джорджии. По мере продвижения на северо восток, заросшие травой саванны становились более холмистыми, но воздух был все такой же сырой. Время от времени налетал легкий ветерок, от него трепетали маленькие разноцветные флажки, которые хозяин развесил вокруг заправки. Рейлин смотрела, как Дел берет орех, кладет в рот целиком, высасывает сок из скорлупы, а затем разгрызает ее передними зубами, бросает мягкие орешки в рот, запивает глотком пепсиколы, и все по новой. Ее заворожило это зрелище. Точно так же ел вареный арахис Оран. Осторожно оглядевшись и убедившись, что рядом никого нет, Корнелия сняла шляпу и провела рукой по тому, что осталось от ее волос. «Так, глядишь, и привыкну. Хорошо вам, мужчинам. Так куда легче и прохладнее, чем с длинными волосами». «Еще бы!» — согласилась Рейлин. «Мне самой уже хочется остричь их опять. Да покороче, как у тебя». делс реагировала мгновенно. «Ну нет, не надо». Рейлин думала, что жарче, чем сейчас, уже и быть не может. Но от того, как он смотрел на нее, она почувствовала себя, как в те дни, когда металась в лихорадке. Ее будто огнем изнутри опалило. Она опустила взгляд на свой пакетик с арахисом. Дел помялся, подбирая слова, и, наконец, умел кое-как сложить из них связную фразу. «Я хотел сказать, мне нравится, как сейчас. Длинные, в общем». проэлин почувствовала, как локоть Корнелии пкнул ее под ребра и пихнула подругу в ответ еще сильнее. «Мало ли что ему нравится?» А разговор о длинных волосах будил воспоминания о том, как она их остригла и разбросала пряди по могиле Орана. Вареный арахис потерял свой вкус, и Рейлин снова вернулась в прошлое. Ей вспомнилось, что всего несколько месяцев назад ее повседневная жизнь складывалась из раздумий о том, что приготовить на ужин, стирки одежды, работы в саду и других многочисленных дел, заполнявших их с Уороном дни. Если она захочет, то снова острижет волосы. Нравится это Делу Ризу или нет? Они доели арахис, допили газировку, свернули пакеты и бросили их в бочку, служившую урной. Рейлин сменила тему. «Сколько нам еще ехать, как вы думаете?» «Да почти приехали», — ответил Дел. Корнелия помахала рукой перед лицом, пытаясь развеять неподвижный воздух. «Такую жару не хочется толкаться в тесноте. Поеду уже сзади до конца». Райлина огорчилась. Это означало, что она опять останется наедине с Делом, и хотя утром он ни о чем не расспрашивал, она чувствовала, что он слишком часто на нее поглядывает, словно готов вот-вот заговорить. Ей совсем не хотелось вести светские беседы. Она ведь представляла, о чем Рис может спросить. Чем она занималась до ласточкиного гнезда? Какое у нее было детство? Где ее родители? Почему она сделала то, что сделала? Она схватила Корнелию за руку. «Давай я поеду сзади. Мне нужно расположиться посвободнее. Спина болит». «Спина не болела. Но нужно же было что-то сказать». «Ты уверен?» — спросила Корнелия. Рейлин попыталась отшутиться. «Да, уверена. Болит ты еще как». Рис, конечно, вызвался помочь, и Рейлин пришлось согласиться, иначе стало бы очевидно, что она в состоянии забраться в кузов сама, а значит, про спину соврала. Когда Делл поднял ее под руку, чтобы подсадить, Рейлин показалось, что он придерживал ее чуть дольше, чем нужно. Но не хотелось показаться грубой, и она не отстранилась. Села боком к ступице колеса, чтобы видеть дорогу и впереди, и позади. Она смотрела, как Делл с Корнелией сидят рядом, часто смеются и на что-то показывают друг другу. Стало любопытно, о чем они говорят. Дел притормозил на перекрестке, остановился и вышел из кабины. Хотите пересесть вперед? Спросил он. Мы уже близко. Рейлин потянулась к заднему борту. Хорошо. Конечно, он помог ей выйти. У нее же якобы спина больная. Корнелия соскочила с сиденья, давая Рейлин место в середине, и бросила на подругу взгляд, который та будто бы не заметила. Последние несколько миль все молчали. Когда они свернули на грунтовую дорогу, Рейлин уловила волнение Дела в том, как он нервно постукивал пальцами по рулю. Они медленно катили по дорожке к дому, и голова у Риза то и дело крутилась из стороны в сторону. Рейлин не сомневалась, что пешком можно было бы дойти быстрее. Давно вы не бывали здесь? спросила она. Очень. «Очень давно». Рейлин увидела целые акры длиннохвойных сосен по обе стороны участка. Дел сказал, что когда-то давным-давно их посадили его дед и отец. Дальше потянулись кукурузные бобовые поля, и, наконец, перед ними встал забор из штакетника. Дорожка сквозь проем в заборе вела к белому, укрытому шиферам двухэтажному фермерскому дому, стоявшему под сенью огромных вязов и белых дубов. Рейлин поглядывала на Дела. Тот сидел чуть улыбаясь и держал руки на руле. Через минуту он вышел из машины и встал рядом, все так же оглядываясь по сторонам. На крыльцо вышла женщина, а за ней высокий крепкий мужчина. С обеих сторон к нему ужались двое детей, мальчик и девочка, и он приобнимал их за плечи. Женщина приложила руку к козырьком глазам и с опаской взглянула на грузовик. На ней было светло-желтое платье, а поверх него цветастый фартук в пастельных тонах. При виде ее Рейлин представился сад, полный нежных весенних цветов. Рис воскликнул. «Не узнаешь, Сьюди Мэй?» Женщина опустила руку, схватилась за щеки и вопросительно проговорила. «Делл?» Он раскинул руки в стороны, словно хором дирижировал. «Дел, это ты! Боже мой!» Она сбежала с крыльца, бросилась к Деллу через двор и, смеясь, сжала его в объятиях с таким пылом, что он чуть не упал. А потом рис подхватил сестру и закружил в воздухе. Рейлин смотрела на них, и ей хотелось, чтобы у нее был такой же близкий человек. Мужчины и дети сошли с крыльца, а Рейлин с Корнелией вылезли из машины и встали рядом. Корнелия застенчиво надвинула шляпу пониже, а Рейлин забеспокоилась. Не будут ли они обузой в этой семье? Дэл, все еще обнимая сестру одной рукой, протянул другую своему зятю. Затем Сьюди Мэй представила детей. Рейлин разобрала имена Норма и Джоуи. Дел присел перед племянниками на корточки, стал разговаривать с ними, и красный комок в груди Рейлин заколотился чуть быстрее. Потом Делл встал, указал рукой на своих спутниц, наклонился поближе к сестре и мужу и стал им что-то говорить — Рейлин напряглась, а Корнелия так стиснула ей руку, что костяшки хрустнули. Никогда еще Рейлин не чувствовала себя такой ненужной, лишенной цели и оторванной от всего мира. Но тут Сьюди Мэй подошла к ним, раскинув руки, словно мать, встречающая давным-давно потерянных детей.